Глава четырнадцатая. Между тем, на площади уже ничего не напоминало о недавнем беспорядке. Начали подъезжать золочёные кареты, из них выходили нарядные люди и заходили в театр. В фойе играла музыка, вдоль фасада горели магические огоньки, а театральная площадь вновь стала местом отдыха и веселья. Чтобы разогнать хандру, леди Мелмот тряхнула рыжими кудряшками и скомандовала – «Пора. Скоро начнётся представление». В считанные минуты новое платье на Юле превратилось в вечерний вариант. Разумеется, не без помощи ловких рук подруги. Но в этот раз попаданка не обратила внимания ни на его красоту, ни на комплименты. Перед глазами всё ещё стояла несчастная зарёванная женщина в разорванной блузке. Как во сне Юля ступила на мостовую. И тут же Марк завладел её рукой, С преувеличенной заботой заглянул в лицо и произнёс, «Вы так чувствительны, моя дорогая. Я всё-таки попрошу своего врача наведаться к вам завтра утром. Это же мой долг – заботиться о здоровье невесты». Юля натянуто улыбнулась, думая, как отвлечь от себя внимание спутника. Но ей даже делать ничего не пришлось. Лицо Марка вдруг изменилось – Глядя куда-то ей за спину, блондин процедил. «Какого тёмного он здесь забыл». Девушка обернулась и проследила за его взглядом. Но позади была лишь толпа разреженных аристократов, которая несла их к огромным дверям театра. Рядом ухнула Софи. «Неужели лорд Вандербильд решил посетить театр? Ну почему именно сейчас? Теперь всем будет неловко». «Действительно», — хмуро заключил Марк. «Что-то не припомню за ним большой тяги к искусству». Юля крутила головой, но не могла увидеть того, о ком говорят. Зато заметила, как люди в толпе взволнованно оборачиваются, будто тоже ищут кого-то. И поняла, они чувствуют присутствие Вандербильда ещё до того, как увидят его. Так некоторые животные ощущают землетрясение ещё до его начала». Тёмная аура, аура смерти, вымораживающей волной идёт впереди своего хозяина и пугает людей. Юлия не могла сказать, что совсем не чувствует этого странного напряжения, которое постоянно окружает Дерека Вандербельта. Только оно её не пугает и не отталкивает. Наоборот, вызывает нешуточное любопытство. А вот надменная нелюдимость этого типа слегка раздражает. «Какое совпадение!» – пробормотала она, выискивая лорда в толпе. «Он ничего не говорил о театре». «Совпадение!» – усмехнулся Марк и крепче сжал локоть девушки. «Боюсь, вы ошибаетесь, Джулианна. Этот тип идёт к нам. Вы делаете мне больно, милорд!» – Юля строго взглянула на него. «Или вам напомнить, что я не ваша собственность?» Хватка тут же ослабла. Десмонд убрал руку и виновато улыбнулся. «Простите мою эмоциональность, но я не могу позволить, чтобы этот мрачный тип отирался вокруг вас, моя леди». «Какая похвальная забота, Виконт!» С едкой издёвкой прозвучала Юле в затылок. В этот момент она как раз переступала порог Королевского театра, но этот голос заставил её споткнуться. Девушка ударилась носком ботинка о порожек, тихо ухнула и едва не потеряла равновесие. Но чья-то рука уверенно поддержала её, приобняв за талию. Не успела Юля удивиться или возмутиться, как рука тут же исчезла. «Герцог!» — скривился Марк. «Лорд Вандербельт!» — Софи прикрылась веером, словно боялась, что некромант сглазит её. Толпа внесла их в фойе. «Моё почтение, леди!» Дерек Вандербельцуха кивнул и… прошел мимо. Юля растерянно уставилась ему вслед. Что это было? В отличие от окружающих мужчин, щеголявших начищенными цилиндрами и фраками, он пришел в театр все в том же неизменном кепи и скромном сером костюме, словно ему было плевать на мнение света. Несомненно, он слышал перешептывания за спиной, видел, как люди стараются держаться подальше… Это было заметно даже слепому. Но Юля слепой не была. От неё не укрылась болезненная гримаса, промелькнувшая на лице вандербильта. «Идёмте», – поторопила миссис Пимс. «Не стоит привлекать к себе внимание». Вслед за ней вся компания переместилась в ложу Леди Мелмотт. Там уже ждали лакей, бархатные кресла, программки и поднос с прохладительными напитками. Едва все уселись, как Софи протянула подруге миниатюрный бинокль, инкрустированный эмалью и малахитом. «Выпросила у маменьки для тебя. Я же знаю, что ты любишь Паолину». Юля недоуменно взяла бинокль. Потом догадалась глянуть в программку и поспешно улыбнулась девушке, ожидавшей её ответа. «Ох, спасибо, моя дорогая». Таинственный Паолина, которого любила Джулианна, оказался всего лишь итилийским актёром – игравшим героев-любовников. Когда он появился на сцене, Юля заметила сходство с Марком Десмондом. Видимо, джулиану привлекали слащавые блондины, но сама Юля предпочитала другой тип мужчин. «Тише, леди!» – шикнула миссис Пимс. Верхний свет резко погас, зато сцена озарилась яркими огнями. По огромному амфитеатру от портера до галёрки пробежала волна восторженных вздохов, И спектакль начался. Пьеса хоть и подавалась как комедия, но Юля быстро наскучила, и девушка начала делать то, что обычно делают в театре все люди – рассматривать присутствующих в бинокль. Вскоре её взгляд отметил тёмную ложу, единственную, в которой, казалось, никого не было. Она уже хотела отвести бинокль, когда в этой ложе колыхнулась шторка а луч света со сцены зажёг огонёк в окуляре другого бинокля, направленного прямо на девушку. Кто-то смотрел на неё так же пристально и откровенно, как она сама только что разглядывала людей. Сердце Юли глухо трепыхнулось. Она резко опустила бинокль на колени, но кровь продолжала стучать в висках. В той ложе было слишком темно, чтобы попаданка смогла разглядеть нахала. Но она поняла, кто это был. «Дерек Вандербильд. Больше некому». «Но что ему нужно?» Юля накрыла странное ощущение. Она чувствовала, что её продолжают разглядывать, пристально, тщательно, не пропуская деталей. Рука дёрнулась сама собой, поправить выбившийся из прически локон. Юля усилием воли сцепила пальцы в замок и серьёзным видом уставилась на сцену. Приключения златокудрового героя-любовника её ничуть не занимали, но мелькание актёров на сцене отвлекало от ощущения плотного облака, опустившегося на плечи. Когда раздался звонок, возвещающий антракт, ощущение чужого взгляда исчезло. Юлия облегчённо выдохнула. София это тут же услышала, но поняла по-своему. «Да, Полина сегодня в ударе». «Его монологи едва не вызвали у меня слезу умиления». И она аккуратно промокнула глаза платочком. Юля молча порадовалась, что подруга ничего не заметила и подтвердила. «Действительно, спектакль великолепен. Но я, кажется, устала сидеть. Может быть, пройдёмся? Да-да, сегодня здесь есть с кем поздороваться». Леди Мелмотт встала, схватила Юлю за руку и потянула в фойе так быстро, что миссис Пинс и лорд Десмонд едва за ними поспевали. Спустившись по лестнице, дамы остановились в уголке, чтобы для начала оценить обстановку. Огромное фойе, по размерам превосходящее зрительный зал, было ярко освещено магическими светильниками. Возле дверей, ведущих в портер, дежурили торговки с цветами. Любой желающий мог купить бутоньерку за пару пенсов или роскошный букет, чтобы вручить смазливой актрисе. В дальнем углу струнный квартет негромко наигрывал ненавязчивую мелодию, скрывающую шелест юбок и звуки шагов. А в центре, по идеально натертому паркету, плавно перемещались небольшие группы нарядно одетых людей. Дамы и кавалеры из одной ложи шли навстречу компании из другой ложи раскланивались, если были знакомы, порой обменивались парой любезных фраз и расходились, уступая променад следующей компании. Всё это немного напомнило юли балет, но выглядело гораздо внушительнее. Дамы постарше сверкали драгоценностями, юные леди украшали себя живыми цветами, кавалеры соревновались в яркости жилетов и сложных узлах галстуков, и все пристально наблюдали друг за другом. Пока попаданка с интересом изучала публику, Софи скучала, равнодушно поглядывая вокруг. Внезапно встрепенувшись, она потащила подругу чуть дальше, туда, куда выходили двери особенных, ложь, не закрепленных за знатными семействами. «Идем, идем!» — приняв самый шкодливый вид, рыжая бестия тащила Джулианну за собой. Стоило им свернуть за колонну, как брови попаданки здесь было второе фойе ещё более пафосная и вычурная, чем первая. Два полукольца разделяла лишь затемнённая арка, и ничего не мешало публике перемещаться туда и обратно. Мужчины так и делали, а вот дамы... «Взгляни!» — в голосе леди Мелмот кипело веселье. «Вот та распутная особа в кричащем красно-золотом платье с рубинами — это любовница маркиза Блаунта. Говорят, на эти рубины он потратил четверть годового дохода своего поместья» а та в зелёном приняла покровительство Виконта Шеда, а эта, в жёлто-оранжевом, ей покровительствует старый Клиффорд. Юля хотела привычно хмыкнуть, что её не интересует чужая личная жизнь, но вовремя вспомнила, что она здесь Джулианна. Опустила ресницы, нагнала на щёки смущения и робко спросила. «Софи, откуда ты всё это знаешь?» Разыгрывать из себя святую невинность и обманывать девушку, которая к ней так хорошо относилась, было последним, чего хотела Юлия. Но она не видела выхода. В ответ София неористократично фыркнула. "Ты бы тоже знала, если бы хоть иногда выбиралась из дома. Пока ждёшь примерки у портних или выбираешь отделку в лавке модистки, узнаешь все последние сплетни и даже немного больше". Юля задумалась. Выходит, леди узнают, что их мужья имеют любовниц, вывозят их в театры и даже оплачивают ложи и драгоценности, но молча терпят. Как-то торговка на площади. «Смотри, смотри!» — Софи хихикнула. «Кажется, эти две сейчас сцепятся. Пора убегать!» «Если миссис Пинс увидит, что мы тут подсматриваем, не буду читать мораль до завтрашнего обеда!» Юля поспешила за подругой вспоминая всё, что увидела за время антракта, и невольно сравнивая. И тут, и там дамы были одеты в вечерние платья и драгоценности. Но в аристократическом фойе были как совсем юные леди, почти дети, так и пожилые матроны, а в отдельном зале сверкала исключительно сочная красота, подчёркнутая глубокими декольте и пышными рукавами. Мужчин в этой части театра было меньше. Зато яркостью платьев зрительницы могли соперничать с райскими птичками. А драгоценности — крупные, словно пробки от графина в камне, массивные золотые цепи, перстни и браслеты, перья и драгоценные ографы в прическах. В общем, ярмарка тщеславия во всех смыслах. Товар лицом. Задумавшись над особенностями светской жизни, Юля шла, опустив глаза в пол и не заметила, как столкнулась с мужчиной. «Ох!» — только и успела выдать она, врезаясь в его плечом, Чужая рука тут же обвела её талию и прижала к твёрдому телу. «Леди Гейбл!» — прозвучал над головой знакомый бесстрастный голос, от которого по поданку захлестнула волна возмущения. «Вы сегодня уже который раз пытаетесь упасть к моим ногам. Значит ли это, что вы наконец-то согласны продать мне дом?» «Лорд Вандербильд». Юля попыталась отступить от мужчины, но его рука продолжала её удерживать. «Какая приятная встреча. Не могли бы вы меня отпустить? Чтобы вы снова упали?» «Вам не о чем беспокоиться. Я отлично держусь на ногах», – съязвила она, предпринимая ещё одну попытку выпутаться из его объятий. Но наглый лорд сделал вид, что не заметил этих телодвижений, только брови насмешливо приподнял. «Вы привлекаете к нам внимание», – прошипела Юля, начиная терять терпение. «Неужели это так сложно, следить за своими руками?» «Не сложнее, чем вам следить за своим язычком, милая леди». Он отпустил девушку, но продолжил стоять, загораживая проход, и разглядывать её с циничным любопытством. «Так понимаю, за это платье вы отдали своё полугодичное содержание и ещё на два года влезли в долги?» «Это платье – подарок», – едва не рявкнула Юля, но вовремя прикусила язык. Выдохнув, она прикрыла глаза, сосчитала до десяти и уже миролюбиво спросила. «Просто скажите, что вам от меня нужно. Дом? Вы его не получите». «Даже несмотря на то, что это единственный способ пополнить ваш кошелёк?»